Глава десятая. Не видя никого вокруг, я пошла к столу. Рука само собой потянулась к кристаллу. Отстраненно я заметила, что кристалл мне прекрасно знаком. Он тот самый серебристый, что надел на меня Айстрим. А я потом пыталась вернуть Айдорелу. Ага. А в итоге сбагрила цензору, чтобы не заниматься зарядкой амулетов. Для местных. И чего это меня так потянуло к этому артефакту? Сейчас он покоился на вершине странной конструкции в виде конуса, по низу которой шла трубка. По трубке бежала искрящаяся серебристая жидкость. Она вливалась в установленную на конце самую настоящую электрическую лампочку. Откуда она тут? Я замерла и огляделась. На меня смотрели все присутствующие. Собственно, их тут было немного. Кроме Брана и Громилы возле двери всего двое. За столом сидел темноволосый мужчина средних лет, одетый в черный бархатный камзол, украшенный серебряной вышивкой. А рядом с ним стоял молодой блондин в очках и длинном балахоне с капюшоном. Последний держал в руке блокнот и яростно записывал в нем, поглядывая то на меня, то куда-то в потолок. — Ваша светлость, присутствие этой женщины действительно активировало кристалл в артефакте, — заявил он, обращаясь к мужчине за столом. — Его можно снова наполнить магией. — Все, как и говорил многоуважаемый цензор дриан Его светлость посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. — Вы, госпожа Альтир, наверняка задаетесь вопросом, зачем вас позвали. — Буду благодарна, если расскажете, — осторожно ответила я, — ваша светлость. — Присаживайтесь. Повинуясь указанию Аленого Пальца, Бран, возникнув позади, отодвинул для меня стул. Все бы хорошо, но, сидя, я оказалась ближе к кристаллу, и он от этого... Полыхнул ярким серебристым сиянием, а его светлость продолжил. «Как вы, должно быть, догадались, я занимаю пост главы этого славного города. Наша империя много лет безуспешно ведет борьбу с драконами, и сейчас, наконец, у нас есть надежда на победу». Он сделал многозначительную паузу. — Это замечательно, — заметила я. — Рад, что вы так считаете, ведь вы можете помочь нам одержать победу, — пафосно воскликнул городской глава. — Все попаданцы обязаны отдавать свою магию для защиты города. — Цензор Ант Дериан своим высочайшим указом передал нам ваш артефакт который ранее принадлежал драконам. Его светлость снова сделала паузу, выжидательно на меня глядя. Я молча ждала продолжения. Что-то подсказывало, что мне вряд ли понравится то, что будет дальше. Сегодня мы пережили небывалое по силе нападение драконов, сказал глава города. Защитный купол едва выдержал. Его нужно срочно подпитать. И для этого прекрасно подошел ваш артефакт. К сожалению, вся его магия иссякла. Но так было до того, как вы появились в этой комнате. Я помрачнела. Неужели меня хотят использовать как батарейку? «Сенсор освободил меня от обязанности заряжать амулеты», — заметила я. Так было написано в той бумаге. Что принесла Ванна, это? точно помню. Разумеется. Городской глава хищно улыбнулся. Я бы никогда не пошел против слова многоуважаемого цензора Ардриана. Из слов главы я сделала вывод, что цензор выше по положению, чем он, то есть поэтому меня просят, а не отдают приказ. И можно, наверное, что-то попросить и для себя. Нет, я не корыстная. Но у меня тут, пардон, даже трусов собственных нет. А задержать я должна не только себя, но и кошку с котятами. От вас не требуется ничего заряжать. Вмешался парень в балахоне. Он сунул мне под нос свой блокнот, на котором был изображен конус с кристаллом внутри. А к нему вели две стрелки, одна сверху, а вторая сбоку. Насколько я понял природу этого артефакта, его активирует ваша близость. Вам надо всего лишь дотронуться до него. Сам поток силы идет с неба. Я с изумлением разглядывал рисунок. Боковая стрелка была подписана, как связь с носителем, а верхняя – небесный поток. Кристалл был обозначен как генератор, а вот трубка в основании конструкции вела к тому, что было названо лампочкой Ильича. Я перевела взгляд на парня в балахоне. Не ожидала встретить тут не просто землянина, а соотечественника. Все дело в том, что надписи на схеме были сделаны на русском языке. «Госпожа Альтир, вы согласны нам помочь?» Обратился тем временем ко мне городской глава. Напомню, что вы теперь тоже подданная великой человеческой империи, и от вашего содействия зависит очень многое. Послужить новой родине — это великая честь. Эти слова немного поумирили мою радость и привели в чувство. Пожалуй, пока не стоит бросаться земляку на шею с криком. Мы с тобой одной крови. Успею еще. Сейчас есть вопрос важнее. С чего вдруг его светлость так распинается передо мной? Или я чего-то не знаю? Скорее всего, так и есть. Ведь дело касается магии. Откуда мне должно быть известно, чем грозит контакт с кристаллом Айдарелла? Другое дело, что я тоже хочу уберечь город от очередного налета местных драконов которые плюются огнем. Поэтому я мило улыбнулась и сказала. — Спасибо, Ваша Светлость! Помочь новой Родине действительно большая честь. Но прошу учесть, что я попала в ваш мир, не имея ничего, и была бы очень признательна, если бы и новая Родина тоже помогла мне. — И чего вы хотите? Осведомился городской глава. Торговалась я жестоко и страстно. Все время держала в голове, что в ответе не только за себя, от того, удастся ли мне нормально устроить жизнь, зависит и надежда на возвращение в родной мир. Я все же думала, что шанс на это есть, ведь тут живут драконы, которые, как мне показалось, вполне умеют перемещаться между мирами, по крайней мере. Эдарел, когда мы с ним общались в виде духов, был всерьез настроен забрать меня хоть откуда. Слава богу, что не смог. Ну а вдруг удастся договориться с каким-нибудь другим более вменяемым драконом? Конечно, люди тут с ними воюют, но кому легко? Все войны когда-то заканчиваются, а я теперь молода, могу и подождать. Да, при мысли о том, как беспокоиться мои близкие, скажи мало сердца, но с этим придется пока как-то жить. Но чтобы строить далеко идущие планы, надо прежде всего не умереть с голоду. Хорошенькое дело. Городской глава был намерен припахать меня помогать городу просто так, на безвозмездной основе, то есть даром. При этом, когда я спросила о том, не спишут ли мне хотя бы долг за пребывание в управлении в пятнадцать золотых, недоуменно посмотрел и пообещал передать мою просьбу секретарю. В ответ я мягко настаивала на том, чтобы получить заверенную бумагу с подписью самого главы. А то знаю я такие обещания. Ни за что потом не добьешься у секретаря выполнения, ведь к самому главе меня вряд ли пустят. Видела, какие к нему очереди. Поэтому я ковала железо пока горячо, потребовала немного много ни мало, а сразу домом в центре столицы за помощь с кристаллом и накачивание его магией. Надо было видеть, как округлились глаза у моего соотечественника. Абрам и вовсе челюсть отвесил от изумления такой наглостью. Городской глава, в силу занимаемой должности, владел собой получше. Но и он был возмущен и едва сумел скрыть раздражение. Но не зря я столько лет торговалась с поставщиками, выбивая для себя лучшие условия. Сорок лет стажа в общепите — это вам не шутки. Городской глава негодовал. Я же, мило улыбаясь, стояла на своем, держась доброжелательно, но твердо. Включив режим заезженной пластинки, повторяла, что я женщина маленькая, с еждивенцем на содержание, а работа поломойки, которую мне тут предложили, едва позволит прокормить волшебную говорящую кошку. Она ведь сидит на исключительно мясной диете и ест буквально за троих. Добавила, что указом цензора мы должны жить в столице, а цены тут конские, так что без дома в съемном жилье мне никак не удастся выполнить этот самый указ. «Хорошо, будет вам дом». Его светлость с обалдевшим видом приказал позвать секретаря. Но вы должны понимать, госпожа Альтир, что выселить я никого не смогу, так что придется отдать вам один из пустующих домов. Зато он совсем рядом с центральной площадью. Спасибо, ваша светлость. Это очень щедро с вашей стороны. Мне бы еще небольшие подъемные, ведь пустующий дом, наверняка, нуждается в ремонте. Я решила, что наглеть так наглеть. Брам только головой покачал, но мне не было до его эмоций никакого дела. Подъемные? переспросил его светлость каким-то нехорошим тоном. Да, уверенно кивнула я. Денежные средства? чтобы я могла купить хоть что-то. Ведь напомню, что... Да, да, у городского главы дернулся глаз. Вы попали в наш мир даже без нормальной одежды. Я не жалуюсь на память, госпожа Альтир. Вам предоставили платье, чтобы вы смогли хотя бы прийти на суд. При этих словах вошел секретарь и удивленно воззрился на меня. Городской глава же раздраженным тоном отдал ему приказ подготовить на мое имя документы на право владения домом на улице Широкой. И хидно улыбнулся и сообщил. — Все в соответствии с указом цензора. И вам все равно придется работать, госпожа Альтир. — Конечно, ваше сиятельство. Я тоже улыбнулась. — С домом ведь все в порядке? «Жить там можно», — покивал глава, добавил явно предупреждающим тоном. «Пока идет оформление документов, можете приступать к зарядке амулета». Я хотела заметить, что в самом начале он говорил просто о прикосновении, но решила промолчать. Мне и так удалось выторговать целый дом. Это небывалая удача. Даже если он старая развалюха который нуждается в ремонте, его всегда можно продать. Надеюсь, вдруг мне подсунут договор, по которому этого делать нельзя. Его сиятельство добавил, видя мои колебания. — Вы должны знать, госпожа Альтир, что слово, данное здесь в присутствии свидетелей, нерушимо. — Конечно, я в этом нисколько не сомневаюсь. Я снова мило улыбнулась, подошла к установке с кристаллом и осведомилась у соотечественника. — Что именно мне надо делать? Дотронуться до камня? — Да, — рассеянно отозвался он. Главное, чтобы лампочка не взорвалась. — И как этого избежать? — спросила я. — Это уже моя забота, — ответил он. — Вы делайте свое дело. Что ж, я и сделала. Наверное, еще никогда и нигде за простое прикосновение к чему-то человек не получал во владение целый дом. Хотя кто сказал, что будет просто? Едва я дотронулась до кристалла, на меня сверху ударил поток сильного ветра, пытаясь пригнуть к полу. Я выстояла. Ощущения были, как в аэротрубе, с той лишь разницей, что спустя пару секунд стало понятно что выбраться отсюда у меня так просто не выйдет. А потом я куда-то полетела. Судя по ощущениям, высоко и далеко. И вскоре оказалось в роскошном кабинете, оформленном в классическом стиле. Я упала в кресло. Напротив сидел Айдарелл и мрачно смотрел на меня.